Салман Ружди. «Прощальный вздох Мавра». Роман. Перевод с английского Леонида Мотылева. Москва. Издательство АСТ. Корпус. 2017 год. Категория 16+. Аннотация. Мараиш Загойби по прозвищу Мавр излагает семейную историю, вплетая в нее рассказы о современной Индии, в которых вымысел переплетается с правдой, направит всем безудержное воображение автора. Сага о семействе дагама Загойбе, о проклятиях и ненависти, о безумной страсти, о преступных наклонностях и тяге к прекрасному перемежается монологами главного героя, посвященными искусству, религиозному фанатизму, национальным традициям и, конечно же, любви.